Глава 39. В конце ноября 1914 года Энская кавалерийская дивизия, в которую входил донской казачий полк Карпова, после ряда утомительных маршей, исколесив всю восточную Галицию под напором австрийских армий, прикрывая отходившую пехоту, подходила к реке Ните. Полк Карпова был расквартирован в длинной деревне, носившей странное наименование «Хвалибоговицы» вытянувшиеся по каменистому обрыву шумящей быстрой речки, впадавшей в вислу. Соприкосновение с противником было утеряно, противник остановился, и произошла случайная передышка. Осень стояла мокрая, грунтовые дороги развезло, и в них тонули подводы интендантских транспортов. Подвоз с тыла прекратился, и полки были предоставлены самим себе. Они посылали фуражиров по окрестным деревням для закупки сена и овса. Утром хмурого декабрьского дня Карпов проснулся задолго до рассвета. Его мучила забота. Ему надо было ехать за 40 верст в штаб корпуса по тяжелому и неприятному делу. Несколько дней тому назад два фуражира первой сотни, Скачков и Малов, были посланы за Вислу в Галицию за сеном. В одной хате они нашли много сена, но старик Русин и его молодая дочь отказались продавать сена. Тогда Скачков с Маловым сами наложили сотенную подводу сеном и пришли к Русину, чтобы рассчитаться за нее. Русин отказался принять деньги, а его дочь стала ругаться. Разбойниковы, Воры! И государь ваш такой же вор!» – кричала она. «Нас ругай, мы смолчим», – строго сказал Еймалов. «А государя нашего обижать не смей, а то плохо будет». Но баба разошлась, она стала поносить государя последними словами. «Тогда», — как показывал потом Малов, — «не стерпел я такой обиды, затмение на меня нашло. Я взял, приложился в сердцах в злую бабу из винтовки, выстрелил и положил ее на месте». Дело получило огласку, наехали полевые жандармы, избежался народ, да и Малов не таился, чистосердечно все рассказал. «Чего у ней?» — говорил он. Души у ей нет, один пар, жалеть ее не приходится, а ругать государя она не смеет. Но дело обернулось серьезно. Полевой суд усмотрел в этом мародерство и убийство, и малого приговорили к смертной казни через расстреляние. Карпов не мог этого допустить. Он слишком был христианином, чтобы не ставить выше всего побуждения сердца. Он понимал, что в поступке Малого не было убийства, а была запальчивость и святое и гордое чувство глубокого и сильного до да самозабвения патриотизма. И в сердце своем Карпов, не оправдывая Малого, не обвинял его. Малов был храбрый казак, уже имевший Георгиевский крест. Карпов знал его отца, мать, деда и бабку, знал весь обиход их станичной жизни и понимал, что смертная казнь сына Маловых убьет всю его семью. Эта казнь казалась ему чудовищной, особенно на войне, где и так легко было умереть, и где так дороги были такие честные и верные казаки, как Малов. Он переговорил обо всем этом с начальником дивизии, и с его разрешения решил ехать с личным ходатайством за Малова к командиру корпуса. Ночь он не спал. В маленькой убогой хате крестьянина, в хвале боговицы, было холодно и грязно. Карпов ворочался на жесткой походной койке. Рядом, на сдвинутых скамьях, на сене, спал адъютант. На печи лежал сам хозяин. За окном стояла холодная лунная ночь. И лучи месяца падали в избушку. В углу, под образами и ритографированной картиной Чинстаховской Божьей Матери в короне, Стояло темное знамя в чехле, и Карпа учудилась, что знамя благословляет его на поездку. Встал он в 5 часов утра. Николай, его денщик, зажег жестяную лампочку, поставил на стол и принес ему чай. И он, и вестовой седлавший лошадь, и оба трубача, лукьянов и пастухов, которые должны были с ним ехать, знали, зачем едет их командир, и сочувствовали ему. В шесть часов утра... Карпов сел на лошадь и поехал по подмерзшей дороге на восток. Луна красным диском спускалась за темный лес, смутно рисовалась узкая дорога между густых кустов. Карпов ехал то шагом, то рысью, думая свои думы. Он видел станицу и Маловых, у которых бывал. Видел осанистого с красивой седою бородой у деда Малого с Георгиевским крестом за Ловчу и не мог представить, что почувствует старик, когда его внук будет расстрелян по приговору полевого суда. Он обдумывал, что и как скажет командиру корпуса генералу Пестрецову, и ему его речь казалась такой убедительной, что Пестрецов не мог не тронуться ею. В 12 часов дня он въезжал в железные ворота большого парка господского дома «Борки», где помещался штаб корпуса. Ему было странно, что штаб корпуса помещался так далеко от фронта. Но он не думал об этом и не придавал этому никакого значения. Двор был чисто подметен. Куртина против главного подъезда была уставлена цветами, закутанными соломой и увязанными рогожей. Красавец лукьянов и пастухов, надевшие лучшие свои шинели, казались на этом дворе жалкими и убогими. Резко видна была бедность их одежды, оторванная кисть на шнуре сигнальной трубы, заплата на сапоге. Карпов самому себе в тяжелом пальто, обтянутом амуницией, показался грубым и неизящным. Речь, так блестяще подготовленная в уме, испарилась из памяти. И самая причина приезда стала казаться не такую важную. В подъезде его встретил изящный унтер-офицер с желтыми аксельбантами на чистой рубахе и в сапогах с блестящими шпорами. В углу большой передней, у окна, за круглым столом, сидел припомаженный писарь и читал газету. Он посмотрел на Карпова и подумал, вставать или нет, но не встал. А дождался, когда Карпов снял пальто и амуницию, и тогда сказал, вставая «Пожалуйте, не угодно ли присесть? Вот газетка свежая, угодно почитать?» Карпов ничего не сказал и не пошел садиться. Большое зеркало отразило всю его фигуру. Он увидел загорелое до черноты лицо с посидевшими бакенбардами, смятые и почерневшие от сырости погоны, тяжелые ремни амуниции, сапоги, забрызганные дорожную грязью, и чувство неловкости охватило его. Точно он на бал приехал в домашнем платье. Жандармские унтер-офицеры, писарь, чувствовали свое превосходство над ним. И молча оглядывали его. Он был из другого мира. Из того мира, где умирают на постах, где бьются, добывая корм лошадям и продовольствие людям, где по суткам не спят, где забывают обедать, где мутные и тяжелые тянутся дни, сливаясь с ночами в одну нудную вереницу. Они были из того мира, где день идет по аккуратно размеренному расписанию, где обозначено время для сна, для прогулки, для обеда и для доклада. «Как доложить, а вас прикажете?» — спросил унтер-офицер. Полковник Карпов, командир Энского Донского полка, по личному делу. Унтер-офицер деловито посмотрел на часы на кожаной браслетке и сказал, «Не иначе как пообедать вам придется в штабной столовой, а после обеда вас примут». «Сейчас заняты с начальником штаба». «Нет», — сказал Карпов. «Я прошу доложить теперь. Мне обратно сорок верст ехать. Хотел бы к ночи быть в себя». «Попробую сказать адъютанту», — сказал унтер-офицер. В это время за стеклянной дверью, ветшей на лестницу, покрытую сукном, с зеркалом и двумя статуями, окруженными растениями в катках, раздались голоса. Вниз спускалась красивая лет сорока дама в роскошном меховом манто. Впереди бежал халеный фокс в ошейнике с нагрудными ремешками и розовым бантом на спине. Подле дамы шел молодой, безупречно одетый офицер, во входившем тогда в моду английском френче из мягкой желтоватой материи, усеянный значками и с орденом святого Станислава Третьей степени с мечами и бантом в петлице. «Дмитрий Дмитриевич, вы пойдете со мной на прогулку?» — говорила дама офицеру. «Это ничего, что вы дежурный? Вы мне обещали показать сыроварню». «О, непременно, ваше превосходительство!» Унтер-офицер кинулся распахивать двери. Дама в ларнет посмотрела на Карпова. «Кажется, кто-то к мужу», — тихо сказала она офицеру. Офицер подошел к Карпову и сухо спросил. «Вы к кому?» «Я к командиру корпуса по спешному и очень важному делу», — сказал Карпов. «Командир корпуса занят. Пожалуй, обедать, а после обеда...» Я не могу ждать, и прошу вас доложить сейчас обо мне. Вы понимаете, я не могу этого сделать, полковник. А я настаиваю, настаиваю, чтобы вы это сделали». Дама стояла в нерешительности у входной двери. Маленький Фокс нюхал воздух у двери и тихо повизгивал, прося выйти. Офицер выразительно посмотрел на даму и пожал плечами, как бы говоря, «Ну, идите одни, ничего не поделаешь с этим хамом». Дама улыбнулась. «Нагоняйте меня после», — сказала она. «Я буду гулять по липовой аллее». «Слушаюсь», — сказал адъютант, кланяясь даме и открывая перед нею дверь. «Хорошо, я доложу», — сказал он, возвращаясь к Карпову. «Только ничего из этого не выйдет». Он ушел и через несколько минут вошел в прихожую и сказал официально. «Пожалуйте, его превосходительство вас просят».